Книга восьмая о дружбе. Анализ дружбы играет в греческой этической философии большую роль. Дружба всесторонне освещена в сочинениях Синофонта, Киропедия 1.427, Платона, Лисис и Сократа, Теофраста. Тремя книгами о дружбе Теофраста пользовался ещё Цицерон для своего сочинения De amicitia. Плутарха, Пери, Полифилес и другие. Вполне и всех дружба освещена у Аристотеля в восьмой и девятых книгах Этики. Параграф первый. После этого нам следует говорить о дружбе, ибо и дружба известна в роде добродетель или сопряжена с добродетелью. Сверто его дружба самая необходимая для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если бы он имел все остальные блага. Те, которые приобрели богатство, власть и господство, кажутся наиболее нуждаются в друзьях, ибо что пользы в подобном благополучии, если отнята возможность благодетельствовать? Благодеяния же чаще всего оказываются друзьям, и в этом-то случае они наиболее похвальные. К тому же, каким образом оберечь и спасти благополучие без друзей? Ведь чем больше счастье, тем менее оно прочно. С другой стороны, в бедности и в остальных несчастьях, друзья считаются единственным убежищем. В молодости дружба удерживает от проступков, в старости она нужна для помощи, она же помогает нам в том случае, когда мы, в веселии, оставляем какое-нибудь дело. Когда мы в цвете силы, она помогает нам совершать прекрасные дела. Если двое идут вместе, говорит поэт, ибо вдвоём способны и мыслить и действовать. Сама природа, кажется, вселила это чувство родителям по отношению к детям и детям по отношению к родителям. Это замечается не только у людей, но и у птиц, и у большинства животных, и у всех принадлежащих к одному роду, в особенности же у людей. Почему мы и хвалим филантропов? Из встреч во время путешествия видно, как каждый человек близок и полезен другому. Кажется, также, что дружба скрепляет государство, что законодатели более о ней хлопочут, чем о справедливости, и боеединомыслие похоже на дружбу, а ведь к ней-то они и стремятся. Хлопочут же об устранении разномыслия, которое есть вражда. К тому же граждане, будучи друзьями, не нуждаются в справедливости, справедливые же сверх того нуждаются ещё в дружбе, и наиболее высокий вид справедливости правда, подобен дружбе. Дружба не только не оценима, но и прекрасна. Мы восхваляем того, кто любит своих друзей и иметь много друзей, кажется чем-то прекрасным. А некоторым даже кажется, что быть хорошим человеком и другом одно и то же. Параграф второй. Однако взгляды на дружбу во многом различны. Одни полагают дружбу в известного рода подобием и считают сходных людей друзьями, откуда и взялись поговорки: подобный к подобному или ворон к ворону и тому подобное. Другие напротив говорят, что отношения всех подобных людей между собой такие же, как горшечников между собой. И это своё мнение они стараются обосновать глубже и естественнее, как, например, Еврипид, который говорит, что высохшая земля стремится к дождю, и что святое небо, наполненное облаками, стремится упасть на землю, или, например, Гераклит, который говорит, что противоположное полезно, из различных элементов возникает прекраснейшая гармония, и всё происходит от борьбы. Другие напротив утверждают противоположное, и к ним принадлежит Эмпедокл, подобное стремится к подобному. Оставим без внимания физическую сторону этого вопроса, ибо она не имеет отношения к настоящему исследованию. Обратимся к рассмотрению антропологической, имеющей отношение к нравам и страстям людей. Как, например, в селе люди, способные к дружбе, или дурные люди не могут быть друзьями. И существует ли один вид дружбы или несколько? Принимающе лишь один вид вследствие того, что дружба имеет степени, доверяются недостаточному доводу, ибо ведь и то, что принадлежит к различным видам, может допускать в себе большую и меньшую степень. Об этом было замечено ранее. Эти вопросы, может быть, станут ясными там, у кто разберет природу привлекательного. Ибо ведь не все можно любить, а только привлекательное. А это бывает или хорошим, или приятным, или полезным. Но ведь кажется полезно то, что доставляет благо или наслаждение. Так что в конце концов привлекательным должно назвать хорошее и приятное. Однако что любят люди: благо само по себе или благо для них? Иногда ведь первое противоречит второму. То же самое должно спросить и относительно приятного. Кажется, что всякий любит то, что хорошо для него, но лишь безотносительное благо заслуживает любви. Каждому же нравится то, что является ему благом. Далее, каждый любит не то, что у хорошо для него, а то, что ему кажется таковым. Но мы не будем делать этого различия, ибо и привлекательным явится то, что кажется таковым. Итак, люди любят ради трех причин. Любой же к неодушевлённым предметам не называется дружбой, ибо здесь нет взаимности и желания блага предметом. Ведь смешно же желать блага вину, если здесь желание имеет место, то лишь желание сохранить вину, чтобы владеть им. Другу же говорят, следует желать всяких благ ради него самого. Людей, желающих ему таким образом блага, называют расположенными к нему, если последние не отвечают тем же, ибо взаимное расположение называется дружбой, но должно еще прибавить расположение не оставшееся скрытым, ибо многие расположены к людям, которых не видели, но которых они считают благородными и полезными людьми, и может случиться, что кто-либо из последних чувствует подобное же расположение к первым. Такие люди расположены друг к другу, но как их назвать друзьями, если им не известно взаимное их отношение между собой? Итак, дружба, возникающая из одной из выше приведенных причин, предполагает взаимное расположение и желание блага, известное каждой из сторон. Параграф третий. Если причиной привязанности различной по виду То как она сама, так и дружба различны. Существует три вида дружбы, столько же, сколько видов привлекательных объектов, ибо взаимность, известная обеим сторонам, возможна в каждом из видов. Люди, любящие друг друга, желают блага друг другу именно ради того, ради чего и любят. Любящие друг друга ради пользы не любят человека ради его самого, а лишь поскольку для каждого утекает благо друг от друга. Точно то же относительно дружбы, основанной на приятном. Ибо приятных людей любят не ради их нравственных качеств, а ради того, что они нам приятны. Итак, в дружбе, основанной на пользе, люди любят то, что для них благо, а в дружбе, основанной на приятном, то, что им приятно. И друга в этих случаях любят не потому, что он заслуживает любви, а потому, что он полезен или приятен. Вот дружба, основанная на случайном, ибо её любят не человека, поскольку он имеет какие бы то ни было заслуживающие любовь качества, поскольку одни доставляют пользу, другие наслаждение. Подобные дружеские связи легко же сторогаются, как только люди меняются. Их перестают любить, когда они более неприятны и неполезны. Полезное же не остаётся неизменным, а меняется с течением времени. Когда причина, делающая людей друзьями, уничтожается, то распадается и сама я дружба, так как дружба покоилась на внешних условиях. Подобный вид дружбы, как кажется, чаще всего возникает между стариками, ибо они не стремятся к приятному, а стремятся к полезному, а также между теми взрослыми и молодыми людьми, которые гонятся за пользой. Подобные люди и не очень хлопочут о сожительстве друг с другом, ибы иногда они бывают вовсе неприятны. Они не нуждаются в подобном общении, если оно не приносит пользы, ибо они по стольку друг другу приятны, поскольку они надеются получить выгоду. К этому виду дружбы можно отнести и гостеприимство. Дружба молодых людей, кажется, основана на удовольствии, ибо они живут, следуя страстям, и стремятся более всего к приятному для них и к настоящему. Но вслед за изменением возраста изменяется и приятное. В силу этого они быстро дружатся и быстро прекращают дружбу, ибо вместе с изменением того, что им приятно, изменяется их дружба, а приятное подобного рода быстро меняется. Молодые люди очень склонны к любви, ибо в большинстве случаев любовь основана на страсти, имеет в виду наслаждение. Поэтому-то они быстро влюбляются и быстро перестают любить, и часто в один и тот же день изменяются. Они желают проводить вместе дни и жить вместе, и таким образом они достигают того, чего желают достичь путём дружбы. Параграф 4. Совершенно дружба хороших людей и одинаково добродетельных. Действительно женаковым образом желают друг другу блага, поскольку они сами хороши, а хорошим человек бывает без относительно. Все люди, которые желают блага своим друзьям ради них самих, суть по преимуществу дружественные. Их дружественные отношения основаны на их собственных качествах, а не на случайных обстоятельствах. Подобная дружба продолжается, пока люди остаются хорошими. Добродетель же нечто твёрдое. Каждый из таких людей и сам по себе хорош, хорошен и для друга, ибо люди истинно хорошие хороши без относительно и полезны друг другу, а также и приятно. Хорошие люди сами по себе приятны и приятны друг другу. Каждому человеку доставляют наслаждение действия, сходные его характеру и подобные им, а действия хороших людей тождественные или подобные между собою. Само собой, разумеется, что подобного рода дружба продолжительна, ибо в ней соединяется все то, чем должны обладать друзья. Всякая дружба основана или на благе, или на приятном, и при том или безотносительно, или относительно любящего, и предполагает известного рода подобия. Все это имеется в только что описанном виде дружбы у людей самих по себе. в ней и всё остальное подобно. А безотносительное благо в то же время безотносительно приятно. Таким-то мы более всего считаем привлекательно. В таких людях любовь и дружба прекраснее всего. Но такая дружба редка, ибо таких людей немного. Сверх того, для неё необходимо время и близкие сношения. Бы люди, как говорит пословица, узнают друг друга не ранее, чем съев вместе мерку соли. И только тогда могут стать и быть друзьями, когда окажутся друг другу привлекательными и оправдают свою дружбу. Люди же быстро оказывающиеся в взаимной любезности, имеют желание быть друзьями, но суть таковая лишь в том случае, когда они заслужили взаимную дружбу и знают об этом. Желание дружбы возникает быстро, Но не сама дружба. Параграф 5. Итак, этот вид дружбы совершенный, как относительно времени, так и во всём остальном. В нём всё согласуется, и один получает от другого одинаковое, как это и должно быть между друзьями. Дружба, основанная на приятном, имеет некоторые сходства с этим видом, ибо хорошие люди приятны друг другу. Сходна также дружба, основанная на пользе, ибо хорошие люди полезны друг другу, и в этих последних двух видах дружба тогда бывает наиболее твёрдой, когда каждый получает тождественное другого, например, наслаждений, и не только вообще наслаждения, а когда они наслаждаются одним и тем же, как, например, в собраниях остроумных людей, но не в отношениях любящего к любимому, ибо эти наслаждаются не одним и тем же, Первый наслаждается видом любимого человека, а этот наслаждается услугами любящего человека. Но с исчезновением красоты иногда исчезает и любовь, и близкое зрение более не доставляет наслаждения любящему человеку, а любимый не пользуется более услугами. Многие однако остаются друзьями, когда они, будучи сходны характером, полюбит характер друг друга вследствие долгого общения. Те же, которые в своих любовных отношениях получают взамен любви пользу. Чем менее дружны между собой и дружба их менее продолжительна, на конец дружба, основанная на пользе, распадается вместе с пользой. Ведь здесь люди не были друзьями друг друга, а пользе. Друзьями ради наслаждения или ради пользы могут быть и дурные люди между собой, или дурные с хорошими, или люди, которых нельзя причислить ни к тем, ни к другим. Ясно однако, что только хорошие люди могут стать друзьями ради них самих. Ибо дурные люди не могут радоваться друг другу за исключением только того случая, в котором один полезен другому. Одна только дружба хороших людей не гибнет от нареканий, ибо нелегко поверить кому бы то ни было о человеке, испытанном в течение долгого времени. Такие люди доверяют друг другу, воздерживаются от взаимных оскорблений, вообще в их отношениях есть всё то, что требуется истинной дружбе. В остальных видах дружбы легко могут возникнуть подобные вещи, то есть нарекания. Ввиду того, что друзьями называют людей, связанных пользой, как, например, государства союза, которых, кажется, всегда заключаются ради пользы, и ввиду того, что также называют и любящих друг друга ради наслаждения, как, например, детей, то и нам, пожалуй, придётся назвать таких людей друзьями. Видов же дружбы несколько. Первый и синейший дружба хороших людей, основанной на их добродетели, остальные же виды называются так по сходству. Ибо и здесь люди настолько дружны между собой, поскольку это им доставляет блага или нечто подобное. Ибо ведь и наслаждение есть благо для тех, кто любит наслаждение. Но польза и наслаждение редко встречаются вместе, и редко люди становятся друзьями ради пользы и наслаждения в одно и то же время. Оба случайные обстоятельства редко встречаются вместе. Параграф 6. Итак, вот насколько видов делится дружба. Дурные люди при этом становятся друзьями или ради наслаждения, или ради пользы, поскольку они подобны в том и другом. Хорошие же люди становятся друзьями ради них самих, поскольку они хорошие люди. Последние безотносительно говоря друзья, а первые случайно и вследствие того, что имеют некоторое сходство с последними. Подобно тому, как по отношению к добродетели люди называются хорошими ли в следствии приобретенного ими качества, ли же в следствии проявления его, точно также и по отношению к дружбе: друзья, живущие вместе, радуются, доставляют благо друг другу. В это время в друзьях спящих или отделенных большими пространствами дружба не деятельна, но все же дружественное расположение может проявляться, ибо разлука не безотносительно уничтожает дружбу, а лишь ее энергию. Если же разлука долго продолжается, то она кажется влечет за собой забвение дружбы. Почему и говорится: много дружественных союзов погубило молчание. Кажется, что у престарелых и угрюмых людей не способны к дружбе. Мало они могут доставить наслаждения. Никто не в состоянии долгое время переносить общество угрюмого и неприятного человека, а природа, кажется, более всего избегает неприятного и стремится к приятному. Люди, нравящиеся друг другу, но не живущие вместе, более походят на людей, расположенных друг к другу, чем на друзей. Ничего друзья не желают более, как постоянного общения. Во внужде люди желают помощи, а постоянного общения и тогда, когда они блаженны. Уединение менее всего годится таким людям. Постоянное же общение возможно лишь тогда, когда люди приятны друг другу и радуются одному и тому же, как это бывает в дружественных союзах. Параграф 7. Итак, совершенная дружба бывает между хорошими людьми, как неоднократно говоря, ибо привлекательным и желательным бывает безотносительное благо и приятное для каждого отдельного человека то, что ему кажется таковым. Хороший же человек кажется таковым привлекательным и желательным хорошему вследствие обеих причин. Кажется, что любовь страсть, а дружба приобретенное качество души. Ибо любить можно не менее и неодушевленные предметы. А взаимность предполагает преднамеренный выбор. Намерение же зависит от приобретённых свойств души. Точно так же любимым людям желают блага ради них самих, не под влиянием страсти, а вследствие собственного характера. Любя друга, мы любим собственное благо, ибо хороший человек, став нашим другом, становится благом, поскольку мы его любим. Таким образом, каждый в дружбе любит собственное благо и воздаёт равным, как относительно желаний, так и относительно приятного. Поэтому-то дружественность называется равенством, а последнее более всего бывает между хорошими людьми. Дружба среди людей угрюмых и престарелых тем менее имеет место, чем тяжелее они характером и чем менее любят общество, которое, как кажется, более всего желано друзьям и более всего располагает к дружбе. Поэтому-то молодые быстро становятся друзьями, а старые нет, ибо как они могут любить то, что им не нравится. То же самое следует сказать и относительно угрюмых. Подобные люди могут чувствовать друг к другу расположение, желая блага друг другу и обмениваясь услугами. Друзьями же они не могут быть, так как они не живут вместе и не радуются общению друг с другом, что, как кажется, более всего свойственно дружбе. Нельзя быть другом многих, имея в виду совершенную дружбу, точно так же, как нельзя в одно время любить многих. Подобная дружба кажется совершенством и как таковое оно может быть обращено лишь на одного человека. К тому же редко бывает, чтобы многие в одно время нравились одному человеку, и нелегко найти многих хороших. К тому же дружба нуждается в испытаниях и в общении, а это тяжело. Возможно, однако, что польза и приятное понравится. Таких людей много, и их взаимные одолжения не нуждаются в долгом времени. из этих двух видов дружбы та, которая основана на приятном более, походит на дружбу в том случае, когда обе стороны отвечают равным, и когда они нравятся друг другу, или обеим им нравится одно и то же. Такого рода бывает дружба молодых людей. Этот вид более свободный, непринуждённый. Дружба, основанная на пользе, свойственна более торговцам. Поэтому-то богатые нуждаются не в людях, доставляющих им пользу, а в таких, которые доставляли бы им наслаждение. Они ведь хотят поделиться с ними, и неприятное они и, пожалуй, станут переносить некоторое время, но непрерывно никто не в состоянии вынести его. Как не в состоянии вынести и самою благу, если оно сопряжено со страданиям. Поэтому-то они ищут приятных друзей. Конечно, следовало бы им избирать людей хороших самих по себе и хороших для них. Только в таком случае они имели бы то, что должны иметь друзья. Люди, облечённые властью, нуждаются, как кажется, в различного рода друзьях. Одни из них им полезны, другие приятны, и редко оба эти качества соединены в одном лице. Ибо они не ищут приятных людей, которые в то же время добродетельны, и не ищут людей полезных для совершения прекрасных дел, а таких, с которыми легко и приятно проводить время, и таких, которые легко выполняют поручения, а эти качества редко соединены в одном. Правда я сказал, что хороший нравственный человек в то же время приятен и полезен, но такой человек не станет другом властителя, разве только в том случае, если последний признает над собой господство добродетели такого человека. Если же нет, то подчинённый не в состоянии установить равенство. Но таких властителей вряд ли можно найти. Параграф 8. Упомянутые виды дружбы покоятся на равенстве. Обе стороны получают или желают друг другу тождественное или же взаимно обмениваются, например, пользу дают взамен наслаждения. Сказано, что последний вид дружбы более низкий, менее продолжительный. Об отношениях таких людей можно сказать, что это дружба и не дружба смотря по тому смотреть ли на сходство или на различии истинной дружбы они кажутся дружбой взирая на сходство с той которая основана на добродетели ибо одна из них имеет в виду наслаждение другая пользу что свойственно и истинной дружбе С другой стороны, они не кажутся дружбой вследствие различия от истинной дружбы, так как последняя не страдает от нареканий неизменно, а первые легко изменяются и во многом ещё отличаются от истинной дружбы. Особый вид дружбы тот, где есть преобладание, например, отца над сыном, старшего над младшим, мужа над женой и всякого начальника над подчинённым. Эти союзы различаются между собой Ибо отношение родителей к детям не то же, что начальника к подчинённому, ибо отношение отца к сыну не то, что сына к отцу, или мужа к жене не то, что жены к мужу, ибо у каждого из них своя добродетель и своё назначение, поэтому-то и причины любви их различны, поэтому-то и самая любовь и дружба различны. Здесь один получает от другого не то же самое и не должен требовать того же, а в том случае, когда дети воздают родителям то, что следует родителям, а родители детям то, что следует детям, в этом случае мы их дружбу назовём твёрдой и надлежащей. Во всех видах дружбы, основанных на преобладании, и знаки любви должны быть пропорциональны, то есть так, что лучшую и более полезную сторону должно более любить, чем она оказывает любви и пользы, и подобным же образом в остальных таких отношениях. Если любовь сообразуется с достоинством, тогда возникает то равенство, которое, как кажется, свойственно дружбе. Параграф 9. Однако равенство в дружбе означает нечто иное, чем в справедливости. Ибо в справедливости стоит на первом плане равенство по достоинству, а на втором уже количественное равенство, а в дружбе наоборот, на первом плане стоит количественное равенство, а качественное на втором. Это становится ясным, если равенство добродетели или порока, богатства или чего-либо другого очень велико. Тогда люди не могут и не желают быть друзьями между собой. Это ещё и с ней в отношении к богам, ибо они более всех превосходят людей благом. Но ясно это также и на царях, ибо никто из подчинённых не желает быть их другом, как ничтожные люди не желают быть друзьями лучших и мудрейших. Правда, нельзя провести точных границ, в которых при подобных условиях может существовать дружба. Дружба иногда продолжается, хотя один из друзей потерял многое, но если расстояние становится слишком великим, как, например, человека от Бога, то дружба невозможна. Поэтому-то и отвечают отрицательно на затруднение: желает ли кто-либо своим друзьям величайших благ, например, быть божеством? Они ведь перестали бы быть друзьями и благом для него, а ведь друг благо. Если справедливо, что всякий желает блага своему другу ради его самого, то он должен остаться таким, какой он есть, и он ему станет желать величайших благ как человеку. Однако всё же не всех, ибо всякий более всего желает блага самому себе. Большинство людей, как кажется, желает из чистолюбия быть более любимыми, чем любить. Почему большинство и любит обалстецов и обалстец друг, которого мы ценим ниже себя или который представляет себя таким и делает вид, что нас больше любит, чем мы его? Быть любимым имеет, кажется, большое сходство с принятием почета, к которому большинство людей стремится. Однако к чести они стремятся, как кажется, не ради нее самой, а ради побочных обстоятельств. Люди радуются почестям, оказанным им, великими мирами всего ради надежды сопряжённой с ними. Они думают получить от них то, в чём они нуждаются, и почестям радуются как знаку благодеяния. Гонящиеся же за почестями со стороны нравственных умных людей желают лишь подтверждения собственного о себе мнения, и так они наслаждаются тем, что они хорошие люди, доверившись суждению говорящих это. Быть любимым напротив, само по себе доставляет наслаждение, поэтому-то она Кажется, чувством более высоким, чем чувство, испытываемое при оказанных почестях, и поэтому-то дружба сама по себе привлекательна. Далее, дружба, кажется, состоит более в любви, чем в том, чтобы быть любимым. Доказательством служит матери, которые наслаждаются единственной любовью к детям, ибо некоторые из них дают другим, скармливают своих детей и любят их, не требуют от них любви, зная, что то и другое невозможно. им достаточно видеть в хорошем состоянии детей и они любят их даже и тогда когда те по незнанию не сказывают матери ничего того что ей следовало бы параграф 10 и так если дружба заключается более в любви если мы хвалим человека любящего друзей то любовь сказывается истинной добродетелью друзей следовательно Те неизменные друзья, у кого любовь согласуется с достоинством и дружба их неизменна. Таким образом, больше всего могут быть друзьями и неравные люди. Они взаимно уравниваются. Равенство же их сходство и есть любовь, в особенности же сходство в добродетелях, так как такие люди неизменны и остаются неизменными относительно друг друга. Они не нуждаются в дурных людях и не услуживают им, но они останавливают, так сказать, подобные дурные действия. Свойство хороших людей состоит в том, что они сами не грешат и не дозволяют грешить друзьям своим. Дурные люди не имеют ничего твёрдого, и они не остаются неизменными сами в себе. Они могут стать на короткое время друзьями, наслаждаясь взаимной низостью. Доле остаются друзьями те, которых связывает польза или наслаждение. Именно до тех пор, пока они доставляют друг другу наслаждение или пользу. Люди противоположного характера по большей части дружатся, как кажется, ради пользы. Например, бедняк с богатым, несведущий с образованным, ибо в чём кто-либо нуждается, и он получает, воздавая другим. Сюда же следует отнести и влюблённого и предмет его любви, красивого и некрасивого. Поэтому-то влюблённые иногда кажутся смешными, требуя, чтобы и их любили так, как они любят. Если бы они были столь же привлекательны, тогда, пожалуй, они могли бы этого требовать. В противном случае они смешны. Но может быть, противоположное не само по себе стремится к противоположному, а лишь случайно. Стремление же направлено к середине, а середина хороша, как, например, сухому, не следует стать мокрым, а следует достичь середины. Точно так же и тёплому и тому подобное. Но оставим это, так как оно не относится к делу. Параграф 11. Кажется, что дружба и справедливость, как было сказано с самого начала, касаются того же самого и вращаются в той же сфере. В каждом общении есть известного рода справедливость, и значит дружба. Поэтому и экипаж корабля и товарищи полка называют друзьями, товарищами, одинаковым образом и тех, которые принадлежат к одному обществу, товариществу. Их дружба простирается так же далеко, как и общение, точно тоже и справедливость. Пословится у друзей всё общее, справедливо, ибо дружба состоит в общении. У братьев и товарищей всё общее, у других общность ограничена. У одних она больше, у других меньше, ведь и дружба допускает степени. Но и отношения справедливости различны, ведь не одни и те же права и обязанности родителей по отношению к детям или братьев между собой. Точно то же относительно товарищей и сограждан и других дружественных отношений. Также различные понятия несправедливости во всех этих случаях, и несправедливость увеличивается, чем ближе к нам стоят друзья. Как, например, лишить денег своего товарища хуже, чем сделать это по отношению к какому-либо согражданину. Хуже также оставить брата без помощи, чем чужого, или прибить отца, чем кого-либо другого. Вместе с дружбой возрастает и справедливость, так как оба понятия касаются одного и того же и имеют одинаковый объём. Что же касается общения, то вся не суть в части государственного общения. Люди соединяются в одно ради пользы, доставляют друг другу необходимые для жизни. Кажется, что и государственное общение образовалось и существует ради пользы. Пользу же имеют в виду и законодатели, говоря, что справедливо то, что полезно для всех. Остальные общения имеют в виду частную пользу, как, например, экипаж корабля имеет в виду пользу, сопряжённую с плаванием, денежную или какую-либо иную. Товарищи по войску имеют в виду пользу сосуприжённой с войной, будь то денежная или победа, или желание владеть городом. То же самое следует сказать и о филетах. Филеты, то есть члены одной филы, представляющие некоторое подразделение населения. И демотах. Демоты, то есть члены одной демы, входящей в состав филы. Некоторые же из общений возникают ради наслаждения, например, фиансуты, И иронисты, которые имеют в виду жертвоприношения и время пребывания вместе. Фиасоты, то есть члены религиозного союза, имеющего целью совместные жертвоприношения, а также совместные празднества. Иронисты представляют собой членов подобных же, но не религиозных общин. Все эти общины подчинены государственному, ибо оно стремится к пользе не в настоящем, а в течение всей жизни. А люди, приносящие сообща жертвы, исходящие из-за этого с одной стороны уделяют богам почести, а с другой доставляют себе приятное вдохновение. Древние жертвоприношения исходки, как кажется, делались после того, как с поля убраны плоды, ибо ведь в это время после жатвы у людей более всего свободного времени. Итак, все общения суть части государственного общения. Характер дружбы в каждом общении зависит от характера самого общения. Параграф 12. Государственные устройства бывают трёх видов. Эти же мысль Аристотель излагает и в политике 3, а портрет тирана находится в восьмой книге того же сочинения. Три вида правомирные и три отступления. служащие как бы извращением первых. Эти три государственных устройства суть монархия, аристократия, а третье, основанное на имущественном различии, следует назвать свойственным ему именем — демократии, хотя большинство привыкло называть его просто политией. Из них лучшая монархия, худшее демократия. В рождении монархии тирания. Оба устройства монархические, но они во многом различны. Тиран имеет в виду собственную пользу, монарх пользу управляемых. Только тот истинный монарх, кто не нуждается ни в чём и всех превышает благами, именно такой ни в чём не нуждается. И так он будет иметь в виду не свою пользу, а пользу подчинённых. Если же монарх не таков, то он может быть разве только избранным по жребию монархом. Тираней во всём противоположном монарху. Тиран преследует собственную пользу, и очевидно, что тиране худшее из государственных устройств, худшее же то, что противоположно лучшему. Монархия перерождается в тиранию, тиране разложение монархии. Естественно, что худой монарх становится тираном. Аристократия же перерождается в эллигархию. Благодаря испорченности управляющих, когда эти распределяют государственные должности не по заслугам и уделяют себе все или большую часть благ, а должности все тем же самым личностям, желая главным образом разбогатеть, здесь не многие управляют и при том дурны вместо хороших. Тимократия перерождается в демократию. Эти два государственных устройства соприкасаются. Ведь и в демократии весь народ желает управлять, и все принадлежащие к одному имущественному цензу равны. Демократия и наименее худшее из государственных устройств, ибо она ведь лишь немного отклоняется от упомянутой формы правления демократий. Итак, перерождения государственных форм происходят указанным способом, путем незначительного и легкого отклонения от нормального типа. уподобление и как бы парадигмы этого можно отыскать и в семье. общение отца с детьми подобно монархии, ибо дети предмет заботы отца, поэтому и гомер называет зевса отцом. монархия желает быть патриархальной формой правления. у персов напротив отцовская власть тираническая, к детям здесь относятся как к рабам. Тираническое же отношение существует между господином и рабами, которое действует исключительно на пользу господина. Это отношение кажется верным, а существующее в Персии ложным, ибо различие властей должно согласовываться с различием управляемых. Отношение мужа к жене кажется нам аристократическим, ибо здесь управляет муж, как более достойный не только управляет в том, что касается мужа, предоставляя жене всё то, что следует ей. Если же муж властвует во всём, то он аристократическое отношение преобразует в монархическое. Делает он это не как более достойный, не как лучший. Иногда же управляют и женой, особенно когда они наследница имения. Их власть в этом случае основана не на достоинстве, а на богатстве и силе, точно как в олигархиях. Демократическим кажется отношение братьев, ибо они равноправны, если не обращать внимания на различие в возрасте. Поэтому-то, если различие в возрасте слишком велико, дружба их более не братская. Демократические отношения существуют в семействах не имеющих главы. Здесь все равны и в таких, в которых глава семьи слабый человек, и каждый имеет возможность делать, что хочет. Параграф 13-ый. Дружба во всех этих формах государственного устройства проявляется настолько же, насколько справедливость. Отношение монарха к управляемым заключается в преобладающем благодетельствовании. Он делает добро своим подчинённым, если он, будучи хорошим монархом, заботится о благоденствии подчинённых, как пастух заботится о своём стаде. Почему гремер называют Агамемнона пастырем народов? Отечественная дружба подобного же рода. Она отличается, однако, степенью оказываемых благодеяний, ибо отец виновник бытия этого высшего блага, а также пропитания и воспитания. Это же отношение связывает людей с их предками. Природа определила власть отца над детьми, предков над потомками, царя над управляемыми. Этот вид дружбы покоится на преобладании, вследствие чего родители и пользуются почётом, и правовые отношения здесь неравны, а основаны на достоинстве, то же и относительно дружбы. Такой же вид дружбы существует и в отношениях мужа и жены, и в аристократах. Он сообразуется с добродетелью, лучшему уделяется большее благо и каждому следующее То же самое относится к справедливости. Дружба братьев между собой имеет сходство с дружбой товарищей. Они равны и одинакового возраста, а таковые в большинстве случаев подобны как по образованию, так и по правам. Их дружба похожа на демократические отношения, ибо и здесь граждане желают быть равноправными и одинаковыми. Власть здесь распределена на относительно равные части. То же и в дружбе. Что же касается вырождений, то в них дружба и справедливость одинаково играют малую роль, и менее всего в худшей форме правления. В тирании дружба не имеет вовсе места или весьма незначительна. Там не может быть дружбы, где нет ничего общего между правителем и управляемыми. Нет места и справедливости, но отношение таково, как отношение ремесленника к инструменту, души к телу, господина к рабу. Всему этому уделяется известного рода забота со стороны пользующихся им, но ведь дружбы и справедливости не возможно по отношению к неодушевлённым предметам, так же как по отношению к лошади или быку или рабу, поскольку он раб. Нет с ними ничего общего: раб, одушевлённый инструмент, а инструмент раб без души. Итак, к рабу, поскольку он раб, нельзя питать дружбы, а можно, поскольку он человек. Кажется, что каждый человек может чувствовать известного рода справедливость ко всему тому, что может участвовать в законах и договорах. Поэтому-то и раб может участвовать в дружбе, поскольку он человек. Все-таки дружба и справедливость имеют и в тирании их небольшое значение, а в демократии их больше всего, так как здесь граждане, будучи равными, имеют много общих интересов. Параграф четырнадцатый. Итак, всякая дружба, как было сказано, покоится на законах общения. Исключить можно разве только дружбу родственников и товарищей. Дружба же граждан между собой и филетов и тех, которые служат на одном корабле, основана на известного рода договоре. Сюда же можно отнести и ксению, гостеприимство. Что же касается дружбы родственников между собой, то она имеет много видов, но все они сводятся к отношениям отца и детей. Родители любят своих детей как свою собственность дети же родителей потому что происходят и зависят от них но родители лучше знают что дети составляют часть их самих чем дети что они происходят от родителей и творец теснее связан с тем что он создал чем создание связано со своим творцом ибо то что кем либо создано составляет часть этого последнего как например зубы или волосы Или вообще то, что составляет часть целого. Целое же вовсе не принадлежит части, или очень мало. Родители теснее связаны со своими детьми также в силу большого количества времени. Родители любят своих детей с первого дня рождения. Дети же начинают любить родителей лишь после известного срока, когда является сознание и они становятся разумными. По этим же причинам ясно, почему матери более любят своих детей, чем отцы. Итак, родители любят детей как самих себя, ибо дети как бы составляют их второе я, отделённое от них. Дети же любят родителей потому, что происходит от них. Братья же любят друг друга потому, что происходит от одних и тех же людей, ибо тождественность их происхождения отождествляет и их самих. Поэтому-то и говорят: единая кровь и один корень и тому подобное. Они действительно тождественны, хотя бы и в различных лицах. Важную роль в дружбе играет и общее воспитание и одинаковый возраст. Равный к равному, говорит поговорка. Люди с одинаковыми привычками естественно становятся друзьями, поэтому-то дружба братьев между собой так похожа на дружбу товарищей. Отношение двоюрдных братьев и остальных родственников объясняется теми же условиями. Они происходят от одних и тех же людей, Они становятся ли ближе друг к другу или более чужды друг другу, смотря по тому, ближе или дальше они отстоят от родоначальника семьи. Любовь детей к родителям и людей к богам основана на чрезмерном благе, оказанном первым. Ибо родители оказали детям величайшие благодеяния. Они дают детям жизнь и питание, сверх того, кроме жизни, они дают им и образование. Такая дружба родственников между собой заключает в себе большую долю приятного и полезного, так как жизнь их заключена в более тесном общении. Точно так же и в дружбе братьев между собой заключается всё то, что заключено в дружбе товарищей. Тем более, если братья, люди хорошие и подобные друг другу, тогда они ближе стоят друг к другу и с первого дня рождения любят один другого. Они и характером более сходны между собой, так как они происходят от одних родителей, вскормлены и воспитаны вместе, к тому же здесь дружба более всего и сильнее всего испытана временем. Дружба родственников имеет аналогию с этой братской любовью. Любовь же мужик женя основана на физических условиях.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 Почему бездетные браки легко разъединяются? Ибо дети общее обеим сторонам благо, а общность связывает. Вопрос же о том, как муж должен жить с женой, и друг должен жить со своим другом, состоит, кажется, в том, чтобы отыскать, что между ними следует считать за справедливое. Отношение же друга к своему другу кажется иным, чем к чужому, или к товарищу, или к тому, с кем он воспитывался вместе. Здесь понятия справедливости ни одно, как и дружбы ни одна. Параграф 15-й. Итак, дружба бывает троиакого рода, как сказано с самого начала. И в каждом роде друзья могут быть или равны между собой, или один превышать другого. Ибо друзьями становятся как хорошие люди, так и хорошие с менее хорошим. Точно так же люди, ищущие приятного или полезного, могут или обмениваться равными услугами, или нет. Равные обязаны равным образом любить друг друга и тоже делать и во всём остальном. При неравенстве друзей менее достойные обязаны воздавать более достоинным соразмерно. Взаимные обвинения и полиция не возникают лишь в дружбе, основанной на пользе, в ней одной или же по преимуществу в ней и при том с полным основанием, ибо друзья, любящие друг друга за добродетель, желают обязать друг друга, таково свойство дружбы и добродетели. Люди, стремящиеся к этому, не могут ни обвинять друг друга, ни брониться, ибо никто не сердится на человека, который ему благоволит, но будучи ему благодарен, старается воздать за благодеяние. А тот, кто превышает другого качествами, тот, получив желанное, очевидно не станет обвинять друга, ибо ведь оба желают блага. Точно так же не возникнут обвинения и в дружбе, основанной на наслаждении. Если каждый наслаждается обществом другого, то оба достигают того, чего желают. Смешным показался бы человек, обвиняющий другого в том, что он ему не нравится, в его власти не оставаться в общении с ним. Дружба же, основанная на пульсе полна взаимных обвинений. Люди, нуждающиеся друг в друге, постоянно требуют большего. И полагаю, что им досталось менее, чем им следовало, бронятся, что они не получили того, в чём нуждаются, и столько, сколько они заслуживают, хотя никакой благодетель не в состоянии дать столько, сколько желают нуждающиеся. Кажется, что подобно тому, как право бывает двоякое, обычно и законное, точно так же двоякими бывают и обязанности в дружбе, основанной на пользе: одна этическая, другая законная. Взаимные обвинения возникают, когда люди при заключении и при прекращении дружбы смотрят на неё не с одной и той же точки зрения. Дружба, основанная на пользе, принявшая форму обязательств, бывает двоякого рода. Одна вполне рыночная, причём обмен происходит из руки в руку, другая более либеральная, в которой польза, ожидаемая за услуги, откладывается на будущее время с условием, однако, получить нечто взамен оказанной услуги. В случаях такого рода обязательства очевидно и не может быть оспариваемо. Лишь отсрочка заключает в себе нечто дружественное. Потому-то в некоторых государствах тяжба в таких случаях не допускается. Причем предполагают, что люди, основывающие договоры на доверии, должны любить друг друга. Этический вид дружбы покоятся не на договорных условиях. Здесь один дарит другому нечто как другу или как чему-то подобному. Все же, однако, он ожидает получить равное за услугу или даже большее, потому что он не сделал подарка, а дал лишь в долг. Когда дружественный союз прекращается, не удовлетворив ожидания и возбужденных при его заключении, тогда возникают взаимные обвинения. Происходит это от того, что все люди или большинство желают прекрасного, но в конце концов выбирают полезное. И хотя прекрасно делать добро не для того, чтобы оно было воздаваемо, но полезнее получить взамен услуги. Если кто-либо в состоянии возвратить одолженное, то он обязан сделать это произвольно, ибо никого не следует принуждать быть другом. В противном случае выйдет, что человек ошибся, принял благодеяние не от того, от кого следовало, не от друга и не от человека, делающего добро ради добра. Итак, следует возвращать благодеяния, как будто бы они были законными обязательствами, и следует дать себе обещание вернуть благодеяние как только возможно. И пусть человек, оказавший нам услугу, которую мы не в состоянии возвратить, полагает, что мы возвратили бы её, если бы были в состоянии. С самого начала следует смотреть, от кого мы принимаем благодеяние и чего ожидает от нас человек, оказавший нам оное, чтобы знать, следует ли принять благодеяние или нет. Может возникнуть такого рода затруднение: следует ли измерять благодеяние выгодой получившего и соразмерно с неё возвращать благодеяние, или же следует измерять его ущербом, понесённым благодетелем? Принявшие благоденя необыкновенно говорят, что данные им не значительно для благодетеля и что они могли бы получить то же самое от других. Они умаляют услугу. Оказавшую услугу, напротив, приписывают последнее огромное значение, говоря, что другие не оказали бы ее, имея в виду плохие времена и крайнюю нужду, а благодетельствованных. Не следует ли нам решить затруднение так? Вследствие того, что подобные дружественные союзы основаны на пользе, то выгоду получателя следует считать меркой услуги, ведь этот нуждался и от него ждет в будущем равные услуги. Помощь именно так велика, как велика выгода, и воздать следует со размером на выгоде, или даже больше, это еще прекраснее. В дружбе, основанной на добродетели, нет взаимных обвинений, и меркой услуги служит здесь единственное намерение оказавшего услугу, ибо в намерении находится принцип добродетели и нравственности. Параграф 16. В дружбах, основанных на преобладании, также возникают раздоры. Каждый полагает, что ему следует получить больше, а дружба распадается, как скоро появляются подобные рассуждения. Превосходящий нравственными качествами полагает, что ему следует получить большую часть, и бо лучшему уделяется больше. Одинаковым образом рассуждает и более полезный, ведь бесполезному человеку нельзя уделить столько же, сколько полезному. Такое отношение станет повинностью, не дружбой, если выгоды, извлекаемые из дружбы, не соответствуют полезности друзей. Они полагают, что в дружбе действительно то же начало, что и в денежных делах, где внесшие большую сумму получают и большую выгоду. Нуждающиеся же и в нравственном отношении менее совершенные из друзей рассуждают противоположным образом. Обязанность доброго друга помогать своим нуждающимся друзьям. Что пользы говорит он быть другом хорошего и могущественного человека, который не думает о том, как друзьям помочь? Как кажется каждый из них рассуждает верно, и каждая из сторон должна извлечь большее из дружественных отношений, только не одно и то же следует им получить. Превышающий добродетелью должен получить большую долю почета, нуждающийся большую выгоду, ибо естественная награда добродетелей и благодеяний — почет, а выгода нуждающегося — естественная его помощь. Кажется, именно это и соблюдается в государственной жизни, ибо того не почитают, кто не внес никакого блага в общественную жизнь, а общественное уделяется тем, кто облагодетельствовал общение. В данном случае общественным является почет. Нельзя извлечь в одно и то же время и за общественных дел и денежную выгоду и почет. Никто не допустит оказаться во всем принизенным. Итак, тем, которые получают меньшую денежную выгоду, Величать сим большей почёт. А людям, стремящимся к наживе деньги, ибо как было сказано ранее, дружба сохраняется тем, что приравнивание совершается по достоинству. Таким же образом и неравные друзья должны поступать относительно друг друга, отвечать на услуги, оказанные деньгами и добродетелью почётом, воздавая по мере возможности, ибо дружба, довольствуется возможным, не требует должного. Даже это не всегда возможно, как, например, в почёте, который мы обязаны оказывать богам и родителям, ибо никто не в состоянии отплатить им должным, а хороший человек, так кажется, уже тогда исполнит свой долг, когда служит им по мере сил. Поэтому-то сын не может отречься от отца, а отец может отказаться от сына. Должно отдавать одолжение, но сын не в состоянии отдать ничем равным тому, что он получил, так что он всегда останется должником. Те же, кому должны, всегда могут простить долг. В этом же и отец властен по отношению к сыну. Впрочем, ни один отец не откажется от сына, разве только в случае чрезмерной порочности последнего, так как помимо природной любви не естественно отказаться от помощи. Что же касается сына, то он должен быть совсем испорченным, чтобы отказаться в помощи отцу или помогать ему не в достаточной мере. Впрочем, все люди желают пользоваться благодицами, оказывать же такие они избегают, как дело мало полезно. Итак. Достаточно об этом